«Минус один точка. Успешная -то Успешное жертвоприношение. Дождь опаздывает, и ему не удается застать Синали на выходе из турнирного зала, где охране пришлось вести ее к Хверкару сквозь плотную толпу. Зеленый один не ответил на сообщение дождя, вопросы прокручиваются на длинном голубом экране перед его глазами, пока он стоит на ступенях зала. «Лиловый пять». Так ты с самого начала знал об этом, зеленый, Лиловый пять. Ответь мне. Лиловый пять. На кого ты работаешь? Потому что я знаю, что больше не на паутину. Лиловый пять. Это была ложь. Ты врал мне. Манипулировал мной. Никогда прежде его сердце не вмещало столько гнева, как сейчас. Даже когда умерла Лиловая-2, даже когда умер отец. Ответа нет. И неудивительно, ведь он переслал Зеленому Один снимки схем из тайника Литруа. Больше зеленому от него ничего не нужно. Ради этого все и затевалось. Не ради защиты, предотвращения или мести, а чтобы сыграть в игру, которую он так презирает. У дождя раскалывается голова. Ломка вяжет из внутренностей узлы. Он шатается, налетает на какую-то пару. Те тоже шатаются, толкают его, и он падает спиной на твердый мрамор. И тут, наконец, приходит ответ. «Зелёный один». «Это ты несколько месяцев назад решил пощадить Синалия, а не я. Ты привел этот ужасный план в действие. Все, кого не стало на стойкости на это 7 все члены нашей семьи погибли из-за тебя. Из-за твоего милосердия твоя минутная слабость убила их». Его пальцы в кожаной перчатке вздрагивают, зависнув над голограммой. «Лиловый пять. На кого ты работаешь?» Зеленый один». Ты что, правда думал, что ты единственный паук, отрабатывающий контракт с благородным домом? Считал себя избранным? Единственным, кому уготована конкретная цель? Это не зеленый один, а кто-то более многословный и жестокий. Он изменился. А может, дождь никогда и не знал его, и теперь он чует мертвую хватку небытия. Грудь вваливается, тело достигает последней черты. Лиловый пять. На кого, брат? Зеленый один. Я сказал отшельникам, они идут за тобой. Мигающий курсор. Шумящая толпа. В глазах дождя темнеет, все скользит и расплывается, пока он пытается разобрать следующие слова. Зеленый один. На дом ресинемусов. На До короля. Все это время Зеленый один был королевским наемным убийцей. Мир кружится перед глазами. Шатаясь, он продирается через толпу, куда-нибудь, где можно спрятаться. Больше он ее не видит. Больше он не видит ничего, даже искусственного неба. На с крыши ближайшего здания, через прицел, усеянный сапфирами снайперской винтовки, нацеленный на двери турнирного зала, на него кто-то смотрит.